Мэтт воткнул вилы в навоз и солому и покосился на фермера, идущего из глубины сарая с ведром в одной руке и со скамеечкой в другой. Фермер, сутулый старик, с дубленной кожей на лице и с редкими седыми волосами, замедлил шаг, заметив, что Мэтт хмуро смотрит на него. Потом быстро отвернулся и заторопился из сарая, расплескав в спешке из ведра молоко. «Он что-то замышляет, говорю тебе!» сказал Мэтт. «Видел, как он...» Не хотел встретить мой взгляд. С чего они так расположены к паре бродяг, которых они раньше в глаза-то не видели? Ответь мне. Ну, его жена говорит, что мы напоминаем ей внуков. Так кончишь ты из-за них волноваться? То, о чем нам нужно тревожиться, позади нас, надеюсь. Он что-то замышляет, бурчал Мэтт. Закончив работу, ребята умылись в корыте у сарая. Те недалеко протянулись от заходящего солнца.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 Собаки и фермер с двумя сыновьями, размахивая дубинками, гнались за ними до самого Кемлинского тракта и еще с полмили по нему, только потом повернули обратно. Юноши едва успели похватать свои пожитки и задали стрякача. Фермер держал в руках лук с наложенной на тетиву стрелой с широким наконечником. И попробуйте только вернуться слышите оралным вдовунку не знаю что у вас там на уве только чтобы я больше вас не видел ваши бегающие не знаю что у вас там на уме только чтоб я больше не видел ваши бегающие глазенки Мэт начал было разворачиваться, нашаривая рукой колчан, но ран потянул его за рукав с ума сошел.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 или это казалось решением, и случилось все на ферме Гринвилла. У мастера Гринвилла с женой было 9 детей, самая старшая – дочь всего на год, если не меньше, младше Ранда и мэта Мастер Гринвилл был крепким мужчиной, и имея столько детей –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 Он пытался игнорировать ее, но через несколько минут надел рубашку, что одолжила ему миссис Гринвилл. Рубашка была узка в плечах и слишком коротка, но все лучше, чем ничего. Эльзи громко расхохоталась, когда Ранд натянул рубашку. Он уже начал подумывать, что в этот раз их выгонят вовсе не по вине Мэтта. Перин бы знал, как с этим справиться, подумал Рант, он бы мигом выдал что-нибудь эдакое, и очень скоро она засмеялась бы его шуткам, вместо того, чтобы без всякой цели болтаться тут, где ее в любой момент может увидеть отец. Только вот он никак не мог придумать что-нибудь эдакое, да и шуточки не лезли ему на ум. Когда бы Рант не повернулся к ней, она улыбалась ему, да так, что ее отец без колебаний бы спустил бы на работничков собак, заметь только он эту улыбку. Улучив момент, девушка сообщила Ранду, что ей нравятся высокие мужчины, а на окрестных фермах все парни низкорослые. Мэтт заржал гадко и тихо, мечтая лишь об одном – как бы суметь отшутиться, Ранд попытался сосредоточиться на своих виллах. Младшие дети хозяев, по крайней мере, в глазах ранда были сущим подарком судьбы. На осторожности Мэтта всегда чуть убывало, когда вокруг него основали детишки.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 «Амбар — неподходящее место для ночлега. Они могут поспать в комнате Эльзи, а она будет спать со мной». Эльзи поморщилась. Она была осмотрительна и не поднимала головы, но Ран заметил ее гримасу. Он решил, что и ее мать тоже все заметила. Мистер Гринвилл кивнул. «Да, это намного лучше амбара».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 Но тогда что-то удержало Мэта от ехидных замечаний. Спускались сумерки, когда друзья перешагнули порог единственного варианта трактира, и Ранд потолковал с хозяином. Он сыграл переправу через реку, которую дородный содержатель гостиницы назвал дорогу Сари, и отрывок из дороги на дуды -Нарин.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 Несмотря на то, что кровать пришлось делиться с Мэттом, всю ночь, бормотавшем во сне, Рант выспался намного лучше, чем когда-либо после Беломостя. По утру трактирщик пытался говорить ребят остаться у него еще на день-другой, но когда это ему не удалось...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 Ранда уже начал казаться, будто все их проблемы остались позади и до Кемблина никаких происшествий не будет. Но вот на горизонте показалась деревня Четыре Короля.